Глава 30. По-прежнему не души. Уже два дня как Джима нет, размышляла Найн, окидывая взглядом пустую комнату тете. Она не открывала магазин и не появлялась дома. Единственная весточка, что пришла от нее за это время, сообщение, что ей нужно куда-то уйти. Найн написала Джима несколько сообщений и даже звонила, но та не ответила хотя, честно говоря, Джима часто исчезала на несколько дней без предупреждения, так что Найн не слишком волновалась. Но на душе у нее было неспокойно, и Найн очень хотела бы, чтобы в такой момент Джима была рядом. Даже если она пока не могла все рассказать тете, присутствие единственной родственницы само по себе принесло бы ей утешение. Найн закрыла дверь комнаты Джима и спустилась во двор, где хозяйка дома, ухаживающая за садом и несколькими грядками, окликнула ее. «Дорогая, подойди-ка сюда». Старушка протянула ей корзину с только что вымытыми сливами, на которых блестели капли воды. «Попробуй, они сладкие». Найн посмотрела на время и опустилась на лавку во дворе. У нее оставалось в запасе 10 минут до встречи с Квонтохеном, и она подумала, что успеет съесть несколько слив. Она взяла спелую ягоду из корзины и укусила. Старушка села рядом и протянула ей влажную салфетку, чтобы Найн могла вытереть стекающий с подбородка сок. Найн кусала сливы, жевала сладкую терпкую мякоть и выплевывала косточки, размышляя, как начать разговор с Квонтохёном. Она также обдумывала, стоит ли показывать ему свою силу и удастся ли изменить его мнение о пак Вону, как уверял Синтек. «У Квонтохёна есть шанс признаться», — вспоминала Найн слова Синтека. Он мучается, чувствует угрызение совести. Ему не дали времени осознать свою вину, заставили поверить, что он ни в чем не виноват, и зреющее внутреннего убеждение, что это на самом деле так, доводит Квонтохёна до безумия. Нужно, чтобы он признал свою вину, пока не стало слишком поздно. Мире, присутствовавшая при этом разговоре, сказала, «А это действительно возможно?» Она была полна сомнений, ведь Квон молчал о случившемся на горе Суньон два года. Целых два года притворялся, что не знает о смерти друга. Он мог стать еще более наглым. Кто знает, вдруг он решит подать на нас в суд за попытку оклеветать его. Если пастор Квон действительно подкупил полицию, то наверняка пойдет на все, что угодно. Сентек покачал головой и решительно сказал. Я видел глаза человека без эмоций. У него еще есть шанс. И у нас нет выбора, правда? Ведь нам очень нужно, чтобы он признался. Это наш единственный способ достичь справедливости». Хозяйка дома аккуратно сложила косточки, выплюнутые Найн на влажную салфетку. «Зачем вы их собираете?» — спросила Найн. «Хочу посадить», — ответила старушка. «И они снова вырастут?» «Слабые погибнут и станут удобрением, а сильные прорастут и снова дадут плоды». Она обернулась и посмотрела на свой сад и грядки. Все растения, салат, перцы, помидоры и цветы росли как по волшебству, и, конечно, во многом это была заслуга Джима, которая делилась с землей своей силой. Но нельзя было недооценивать и ежедневную заботу старушки. Даже самая плодородная почва не сможет защитить растения от насекомых, дождя, ветра и засухи. «Ты не представляешь, какие они молодцы!» Продолжала старушка. «Пробиваются сквозь землю и выдерживают все невзгоды. Ничто не сравнится с этой силой. Думаю, растения сильнее людей». Растения тихонько шумели, будто соглашаясь с каждым словом бабушки. «Бабушка?» Тихо сказала Найн. «Да». «Кажется, вы им тоже нравитесь. Сад тоже любит свою хозяйку». Старушка долго смотрела на Найн, а потом мягко улыбнулась. «Ты совсем как твоя тетя. Все-таки кровь не водится». «Почему вы вспомнили про Джиму?» спросила Найн. Ей уже было пора выезжать, так что она встала со скамейки и пошла к велосипеду. Когда-то давно она сказала мне то же самое, что растения все слышат. Поэтому, если хочется излить душу, можно поговорить с растениями. Это не будет считаться разговорами с самим собой. И знаешь, с тех пор я часто так делаю. И удивительно. Но после таких разговоров мне всегда становится легче, как после беседы с другом. Садясь на велосипед и ставя ногу на педаль, Найн вдруг оглянулась на старушку. «Я уверена, что сейчас она занимается тем, во что верит, если моя тетя похожа на меня». Крутя педали, Найн направилась к подножию горы сонюн где договорилась встретиться с друзьями. Слова хозяйки крепко засели у нее в голове. «Выстоять и выжить — это уже сила». Пусть пастор Квоны пытается решить все деньгами, но если они выдержат до конца, то смогут победить. С приближением назначенного часа ее тревога усиливалась. Похоже, не только ее. Хёнже тоже часто поглядывал на часы. Возможно, клон Вонто не придет. Точнее, очень вероятно, что он не придет. Никто не согласится прийти на место, где погиб его друг, если только он на самом деле не хочет вернуться сюда. Если раньше он не мог прийти сюда из-за страха. Если ему нужна чья-то поддержка или предлог, чтобы вернуться. «А что, если он не появится?» — спросил Хёнже. До одиннадцати ночи оставалось пять минут, но лес был тих и пустынен. Ни следа его-то присутствия, кроме них самих. «Думаю, он придет, – сказала Мире. «У меня есть предчувствие». Найн тоже так думала. Квонтохён обязательно придет, хотя бы из любопытства. «Но действительно ли безопасно нам разделяться?» — снова спросил Хёнже. «Да, будет легче поговорить наедине». Найн попросила друзей отойти на время, чтобы поговорить с Квонтохёном с глазу на глаз. Участие Мире и Хёнже по-прежнему было необходимо в этом деле, но Найн сначала хотела сказать кое-что лично. Прошло полчаса, но тохён так и не появился. Однако никто из них не сказал, что он, вероятно, не придет, и не предложил уйти. 47 минут спустя, когда Хен уже открыл было рот, чтобы все-таки признать, что, наверное, ничего не выйдет, из зарослей поблизости донесся шорох. Кто-то приближался. Найн всмотрелась в темноту, и, наконец кусты раздвинулись, и на поляну ступил Квонтухен. После школы он не пошел домой, а все это время слонялся по округе. Квон Тухён был все еще одет в школьную форму, за спиной у него болтался рюкзак. Но Найн не обращала на это внимания. Она думала лишь о том, что он все-таки пришел. Разговор не задался, как и опасались дети. Найн и Тухён стояли чуть в стороне, а Мире, Дже и Сынтек наблюдали за ними из укрытия, пытаясь успокоить свое волнение за подругу. Найн злилась все больше, глядя на Тухёна. -то Тот сначала пытался отрицать все, а затем заявил, что никто не поверит Найн, что бы она ни сказала. Парень вел себя крайне неприветливо, словно его не беспокоило, что он пришел на встречу с человеком, который знает о нем правду. В конце концов, он швырнул рюкзак в кусты и толкнул Нейн в плечо, явно показывая, что готов к драке. Сын вскочил на ноги, но Мире удержала его, зная, что это лишь усугубит ситуацию. Они оба тревожно наблюдали за разворачивающейся сценой, как вдруг раздался глухой звук удара. Но, вопреки опасениям Синтека ударили не Найн, а она сама. Найн стояла, вытянув сжатую в кулак руку, а Квонтохён, согнувшись, держался за живот. Резко стало тихо. Не было слышно ни шепота растений, ни порывов ветра. Лишь голос Найн разорвал эту немую тишину. «Он был еще жив! Если бы ты сразу позвонил в скорую, он бы выжил!»